события, которые традиции относят к значительно более поздней дате, то есть к 862 году. В любом случае, представляется возможным, что в 739 году или чуть позже варяги достигли берегов Азовского моря, после чего, вероятно, они сразу же начали обследовать Кавказ. Помня о нашей идентификации Саварти со скандинавами, и выяснив, благодаря анализу труда Константина Багринародного и армянских источников, что Саварти вторглись в Армению между 750 и 760 годами, нельзя ли увидеть в этом событии первое наступление варягов на Закавказье? Суммируя выше доводы, весьма вероятным представляется, что в течение VIII века Отряд скандинавов, а более точно шведов, установил контроль над районами Нижнего Дона и Приазовья. Примечательно, что согласно саге об инглингах, частично включенной в повествование Снори Стурлусона XIII век, эта территория была известна как «Великая Швеция». Отряд шведов, контролировавший местные племена Асов и Рухс-Асов, Русь, видимо, не был многочисленным, и постепенно шведы не только смешались со своими вассалами, но и приняли их название, и сами стали известны сначала как Асы, а затем как Русь. Хорошо известно, что скандинавские саги полны легенд об Асах. Ко времени записи саг асы представляли собой часть скандинавской мифологии и входили в число богов под властью Одина. Например, мы встречаемся с ними в этой роли в саге об инглингах. Однако следы древней исторической основы могут легко быть обнаружены под мифологическим покровом. Гиббон, том второй страницы, 241 был первым, кто попытался связать историю Одина с русской исторической почвой. Несмотря на то, что его предположение не вызывает большого доверия, сам его подход к проблеме, на мой взгляд, имеет серьезные основания. Мы должны, конечно, вспомнить, что уже в VI веке Йордан замечает, что готы называли своих победоносных вождей не просто людьми, но полубогами, то есть ансисами. Я не вступаю здесь в дискуссию о возможных взаимоотношениях названий «Ансис» и «Ас», однако даже если и не было связи между ансисами Йордана и «Асами», то тесные контакты между скандинавами и «Асами» в IX веке вполне могли иметь результатом полное слияние легенды и истории. Знаменательно, что форма женского рода от скандинавского слова «ас» — это «асунья», которая точно соответствует древнерусскому «ясыня» — асская осетинская женщина. Смотрите, например, полное собрание русских летописей том 9-й страница 150 Мы читаем в саге об инглингах. Земля в Азии к востоку от Танаквисла, Танаиса, то есть реки Дон, называлась Асландом или Асхеймом, а главный город в этой земле назывался Асгард, Асград, то есть город асов. Из этого фрагмента видно, что Асграда можно достичь, если пересечь Дон в восточном направлении. Он, должно быть, располагался на восточном или юго-восточном берегу Азовского моря, возможно, в устье Кубани, где есть гора, которая до сих пор называется ас гора асов. Если так, то Асград был в той же местности или рядом с ней, что и Малороса и Тмутаракань. Мы можем добавить к этому, что название Асград, которое происходит от Азовского моря, появилась позднее в Балтийском регионе. Это второй Асград, или Асгард, на берегах Западной Двины, известен сейчас как Асхрагаден.